Рассказ о мельнике и его жене. Ночью 387-388. Рассказывают также, что у одного человека была мельница, и был у него осел, который малыл зерна. А у этого человека была злая жена, и он любил ее, но она его не терпела, и любила она своего соседа, а тот ее ненавидел и отказывался от нее. И ее муж увидел во сне, что кто-то говорит ему. Копай в таком-то месте, на кругу осла у мельницы, найдешь сокровище. И, пробудившись от сна, он рассказал жене о своем сновидении и велел ей скрывать это дело, а она рассказала об этом своему соседу. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 388-я ночь Когда же настала 388-я ночь, она сказала, Дошло до меня, о счастливый царь, что жена мельника рассказала об этом своему соседу, которого любила, чтобы этим приблизиться к нему. И он обещал ей прийти к ней ночью. И он пришел ночью и стал копать на кругу около мельницы, и они нашли сокровища и вынули его. И сосед женщины спросил ее, как мы с этим поступим. «Мы разделим это на две части поровну, и ты расстанешься с твоей женой, а я ухитрюсь и оставлю своего мужа» а потом ты на мне женишься, и когда мы соединимся, мы сложим все деньги вместе, и они окажутся у нас в руках», — ответила женщина. Но ее сосед сказал, «Я боюсь, что сатана собьет тебя с пути, и ты возьмешь не меня, ведь золото в жилище, что солнце в мире. Правильное решение в том, чтобы все деньги были у меня, и ты бы постаралась освободиться от мужа и прийти ко мне. Я также боюсь того, чего боишься ты, и не отдам тебе моей доли денег. Это я тебе их указала, — молвила женщина. И когда ее сосед услышал эти слова, несправедливость побудила его убить женщину, и он убил ее и бросил на то место, где был клад, но тут его застиг день и помешал ему спрятать женщину, и он подобрал деньги и вышел. И мельник пробудился от сна и не нашел своей жены и пришел на мельницу, и, привязав осла к Жорнову, закричал на него, и осел пошел и остановился. И мельник стал сильно бить осла, Но всякий раз, как он его ударял, осел отступал назад, так как он пугался мертвой женщиной и не мог идти вперед. А мельник не знал, почему осел останавливается. И он взял нож и много расколол осла, но тот не двигался с места. И тогда мельник рассердился на него, стал бить его ножом в бока, и осел упал мертвый. А когда взошел день, мельник увидел, что осел мертв и что жена его мертва. И нашел он ее на месте клада, и усилился его гнев, так как клад пропал, и погибли его жена и осел, и охватила его тогда великая забота. И все это от того, что он открыл жене свою тайну, а не скрыл от нее.